Предисловие. Моя первая книга «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек» вышла в 2010 году и стала бестселлером во многих странах. Работая психотерапевтом и выступая с докладами на конференциях, я часто сталкиваюсь с интровертами и сверхчувствительными людьми. Они рассказывают о своих проблемах, а я советую им, как поступить в той или иной жизненной ситуации. Кроме того, за это время я сама, будучи интровертом и сверхчувствительным человеком, пополнила свой опыт, которым хотела бы поделиться со слушателями в этой аудиокниге. Аудиокнига предназначена интровертам и сверхчувствительным людям, но изложенные в ней рекомендации актуальны и для тех, кто в силу каких-то обстоятельств оказался в сложной ситуации из-за стресса, психологической травмы или эмоционального выгорания. Первая глава посвящена описанию интровертного типа личности, а также характерных черт людей, сверхчувствительных и высокореактивных. Последующие глава содержит практические советы о том, как установить границы, избегать перегрузки, проявлять настойчивость, получать удовольствие от общения, находить источник счастья и смысл жизни. В конце аудиокниги приводятся два теста, которые помогут вам определить степень вашей интровертности и чувствительности. Все люди разные, поэтому не бывает стопроцентных совпадений с описанными типами личности. Наверняка в каких-то моментах вы узнаете самого себя, однако будут и такие ситуации, с которыми вы никогда не сталкивались. Тем не менее, даже если вы не считаете себя ни интровертом, ни сверхчувствительным человеком, Приведенные здесь советы и рекомендации могут оказаться полезными. Я написала эту аудиокнигу простым и понятным языком, стараясь не перегружать ее излишней информацией. Многие примеры взяты из повседневной жизни, а некоторые придуманы с педагогическими целями. В них описываются наиболее распространенные жизненные ситуации и разговоры, с которыми я сталкивалась в качестве сначала священника, а затем психотерапевта. Часть примеров основана на реальных событиях и опубликована с разрешения самих пациентов. Под термином «экстраверт» в этой аудиокниге я подразумеваю определение, впервые сформулированное Карлом Юнгом, в отличие от того, которое дает американский психолог и исследователь Элейн Эйрон, рассказывая о сверхчувствительных людях или социальных экстравертах. Все дело в том, что таким людям может быть свойственна в определенной степени и интроверсия. Подробнее об этом рассказывается в первой главе. Илсы Санд. Ладинг. Июнь 2017 года. Вступление. Приятно, что за последние годы общество стало теплее относиться к интровертам и сверхчувствительным людям. Раньше такого не было. В 1946 году мой дедушка, фермер Сант, приехал в Тверстет. Там он построил знаменитые пруды, проложил дорожки, соорудил мостики и установил скамейки. Одним словом, сделал это место приятным для прогулок. Дедушка был еще тем экстравертом, который мог запросто поздороваться на улице с первым встречным и пригласить его к себе домой. У себя на ферме, расположенной неподалеку от прудов, он старался создать для гостей все условия, И неважно, заглянул кто-то к нему на чашку кофе или попросил воспользоваться телефоном. К дедушке многие любили захаживать, и у него нередко бывали гости даже из соседнего скиверина. Моя бабушка была интровертом. В компании мало знакомых людей она молчала и замыкалась. Но зато как трепетно она относилась к своим курицам. Я до сих пор вспоминаю, как они общались между собой на птичьем языке. В такие моменты в курятнике царила атмосфера близости и взаимопонимания. А вот когда на ферму приходили непрошенные гости, на бабушкином лице появлялась насквозь фальшивая улыбка. Подобной улыбке удостоился и бывший премьер-министр Дании Йенс Отто Крак, столкнувшийся с бабушкой, когда та, непричесанная в грязном фартуке, прибиралась в доме. «Моего дедушку все обожали». Он был из тех, кто всегда пользовался вниманием благодаря редкому умению в любой момент произнести речь. У него всегда была в запасе пара комплиментов в адрес каждого из присутствующих. Дедушка любил большие компании, а его умению находить общий язык с незнакомцами можно было только позавидовать. Бабушку же мы зачастую видели хмурой и печальной. С годами у нее все сильнее развивался артроз, мешавший ей даже голову повернуть. Бабушка прожила совершенно не такую жизнь, о какой мечтала. Очень жаль, что никто из нас тогда не заметил, как трудно ей было выживать в той среде, где от нее требовались хорошие навыки общения, несопоставимые с ее желаниями и энергией. Дедушка интересовался церковными делами и многие годы возглавлял совет церковной общины в Тверстиде. Именно поэтому, когда я приняла первый духовный сан, это стало для него великим событием. Он приехал ко мне в Юрсланд, вдохновленный множеством полезных идей. Например, посоветовал мне, как надо расставить скамьи в саду, чтобы прихожане смогли прогуливаться, не мешая сидящим общаться. Однако я поставила забор между садом и домом, ведь я — интроверт, и делить свой сад ни с кем не хотела. Когда я решила стать священником, то еще не подозревала о своей интроверсии, но быстро поняла, что требую от себя слишком многого, при выполнении приходских обязанностей. Я стала преемницей священника, который любил приходить незваным гостем на юбилей со словами «Добрый день, а вот и я, ваш священник, поздравляю с днем рождения». Его примеру я не последовала, вызвав тем самым шквал критики. Но явиться на чужой праздник, да еще и без приглашения, нет. Я так не могу. От участия в шумной компании чествующих именинника мне становится так неловко и неуютно, что я буквально за пару мгновений трачу столько энергии, сколько обычно мне хватает на несколько дней. Я организовывала группы поддержки и всячески старалась помогать прихожанам, однако меня не раскорели за то, что я не пришла на чей-то день рождения. Для меня было настоящим подарком знакомство с термином «интроверсия». Тогда я поняла, что дело не в моей лени или проблеме с психикой. Просто я интроверт и обладаю талантами в других сферах. Это открытие придало мне уверенности в себе и во многом способствовало тому, что я оставила церковную службу, предпочтя ей еще неизведанный путь независимого психотерапевта. Спустя несколько лет я узнала о сверхчувствительных людях, а психолог Элейн Эйрон расширила мое представление об интровертах, что позволило мне еще лучше понимать саму себя. Я, например, перестала стыдиться того, что в чем-то отличаюсь от большинства, А сам факт существования подобных мне людей натолкнул на мысль, что окружающие ошибались, считая меня вечно ноющей, самолюбивой, эгоистичной или ленивой. С тех пор я помогаю людям обретать веру в себя, определив свой тип личности. А также учу их мириться с недостатками и принимать свои сильные стороны. Надеюсь, эта аудиокнига будет полезной для интровертов и сверхчувствительных людей, которых порой незаслуженно считают угрюмыми, или высокомерными, хотя на самом деле, например, они просто нуждаются в покое.